Письмо сороковое Владимиру Васильевичу Стасову, 1901 год, августа 28-го, Ясная Поляна. «Очень жаль, дорогой Владимир Васильевич, что не удалось увидаться с вами в Ясной Поляне. А главное худо, что вы больны. Примечание первое. Пожалуйста, попросите ваших близких известить меня, как идет ваше здоровье». Это хорошо, что работа ваша продвигается. Примечание второе. В наши годы это главная радость. Я хвораю, но не перестаю работать. Справедливо или нет, думая, что моя работа нужна. Примечание четвертое. Ну, Бог даст, увидимся в Крыму. Мы хотим уезжать 5 сентября. Примечание пятое. Целую вас. Вашим близким мой привет и просьба извещать меня о вашем здоровье. Лев Толстой. Примечание. Первое. В письме к Толстому 24 августа Стасов сообщал, что в связи с болезнью не может приехать в августе в Ясную Поляну, но надеется повидаться с Толстым в Крыму. Второе. В 1901 году в Ниве печатались статьи Стасова «Архитектура, скульптура, живопись, музыка» из его большого исследования искусства XIX века. В письме 24 августа Стасов сообщил Толстому, что держит корректуры этих статей, а отдельное издание книги «Искусство XIX века» будет открываться посвящением графу Льву Николаевичу Толстому. Примечание третье. Перевод с французского начитано в тексте письма. Четвертое. В августе 1901 года Толстой начал работу над статьей «Что такое религия и в чем сущность ее?» Том 35. И пятое. Толстые выехали 5 сентября. Стасов в Крым не приезжал. Конец примечаний. Страница 499